Глава 19 Егор. Это просто лютый пиздец. Я вообще не собирался ехать на свадьбу к калганову Хотя по-хорошему это имело смысл. Мог бы пересечься с парой полезных людей. Но Лана уперлась рогом и ни в какую не захотела пойти. А без неё это бы выглядело не камильфо. И всё же я оказался возле ресторана, потому что мне позвонил один знакомый и в разговоре случайно упомянул Лаврентьева, который тоже был в списке приглашённых. Как итог, вместо того, чтобы после долгого перелёта поехать отсыпаться, я караулил Настю. И дождался. В мозгу откуда-то из глубин всплыло слово. Красивое. Едва удержался, чтобы не ляпнуть это. Даже отчитал за то, что бродит одна вечером. А когда она вдруг начала отнекиваться и собралась вызвать такси, Внутри аж подпекать начала от её упрямства. Так захотелось сгрести в охапку и показать, как надо меня слушаться. Тормознул буквально в последний момент, напомнив себе о деле, которое нельзя провалить. Все эти дни я старательно закидывала себя работой, лишь бы потопить ненужные мысли о девушке, внезапно ставшей для меня куда важнее, чем должна бы. Я вообще не любитель шарфов, но её подарок, Носил так, словно всегда это делал. И не было даже мысли отказаться от него. Хотя Лана пару раз отпускала комментарии о том, что он не особенно подходил к моему пальто. Решение позвать Настю на финальный бой турнира пришло спонтанно. Звонок Демьяна подкинул идею, которая мгновенно реализовалась в действии. «Зачем?» «Почему рядом с ней я частенько теряю контроль?» И ведь стоило бы отступить, увидев её реакцию, но я, словно зверь, почуявший добычу, уже не мог свернуть обратно. Не мог отступить. Эгоистично хотел провести с ней время. Знал, что Лана умотает к своей подружке, и это тоже сыграло мне на руку. Вроде бы всё шло хорошо, пока мы не приехали в квартиру Ольшанской. Та, естественно, выступила с концертом. Дура. Идиотка. А я ведь подумал, что, может, что-то всё-таки встало у неё в башке на место. Или она хотя бы задумалась о том, чтобы что-то изменить в отношении к дочери. Но, походу, это реально бесполезно. Едва она гордо удаляется в комнату, раздеваюсь и иду вслед за ней. Физически ощущаю взгляд Насти, но понимаю, стоит обернуться и сорвусь. А мне нельзя. «Что это за концерт?» — спрашиваю без прелюдий. «Я, по-твоему, не могу соскучиться?» — с претензией отвечает Лана. «Уверена, что так уж необходимо отыгрывать это при твоей дочери». Она недовольно прищуривается, складывает руки на груди, от чего то немного приподнимается и тем самым привлекает внимание. Альшанская, довольная произведённым эффектом, мягко улыбается. «У нас же был уговор, разве нет?» «И кому Настя сдаст, что у нас фиктивный брак?» Ты же знаешь, лучше перестраховаться. Я не хочу, чтобы Влад узнал, что на самом деле у меня нет отношений с тобой. Киваю, подыгрывая ей. Ни к чему ей знать, что про этого самого Влада я давно уже в курсе. И о том, что он тоже подыграл ей, чтобы создать ту самую ситуацию, тоже знаю. Чего не знает Лана, так это что мне просто было на руку то, что она устроила. И я всего лишь воспользовался этим в своих целях. «Допустим. Что насчёт свадьбы? Так и будешь её пилить? Девочке восемнадцать вообще-то. Намекаешь, что она совершеннолетняя? Намекаю, что ты могла бы и пойти на свадьбу. Весомо роняю. Там были нужные мне люди. И как-то так выходит, Лана, что твою задницу наш брак прикрывает, а мне пока как-то не особо помогает, а иногда даже мешает». Ольшанская растерянно отводит взгляд, а потом и вовсе отходит к окну, поправляет штору. Но я-то уже вижу, что она поняла, что облажалась. «Что это было так важно для тебя?» «Достаточно. И меня начинают напрягать твои заскоки насчёт Колганова. Ты же знаешь, что он позор семьи. Мне плевать, ясно?» «Жёстко пресекаю дальнейшую попытку сыграть на семейной вроде как трагедии». «Да». Будешь продолжать в таком же духе? И я сильно подумаю, так ли уж мне выгодно наша сделка. Лана бледнеет, кивает, соглашаясь, а я испытываю мрачное удовлетворение. И, кстати, что насчёт документов? То, что ты отдала в прошлый раз, оказалось лишь договором о намерениях, которые мало что даёт. Скоро всё будет. На этом наше общение заканчивается. Лана демонстративно не замечает меня, а я, сходив в душ, заваливаюсь спать. Вот только мне снится Настя. Опять. Просыпаюсь до будильника и сваливаю, едва умывшийся и одевшись. Чувствую, что контроль мой трещит по швам. Ещё и этот поход на бой. Какого хера я ляпнул про это? Но не сливаться же теперь. К тому же Демьян звонит и уточняет, ждать ли меня и всё ли в силе. А узнав, что я буду с девушкой, только многозначительно хмыкает. Зверев мужик непростой. У него за плечами такой багаж, что не позавидуешь. Однако он не сломался, добрался до вершин, пройдя очень непростой путь. Так сложилось, что мы пересеклись на одном проекте, а потом как-то продолжили общаться и время от времени ходили вместе в баню, отдыхали за городом, от него можно было не ждать подставы и удара в спину. А это в наше время редкость. Приезжаю на квартиру кальшанской в странном предвкушении. Я такого в своей жизни даже не могу припомнить. Мысленно ругаю себя за реакцию. Ещё бы, придурок, букет притащил. Ситуация у нас весьма щекотливая. Я же не идиот. И вижу, как Настя на меня реагирует. Чувствую так же хорошо, как и тот ураган, что поднимается в моей душе каждый раз, как только оказываемся рядом. Эта девушка смогла перевернуть мой мир сама того не подозревая. «Не вовремя. Всё это пиздец, как не вовремя. Но я не могу уже отказаться от желания провести с ней вечер. Пусть и вот так. Настя пытается пойти в отказ, но делает это так нелепо и косноязычно, что у меня снова чешутся руки, чтобы встряхнуть её и наорать, чтобы донести до неё, что её матери плевать на неё» что она не обязана класть себя на алтарь дочерней любви к Лане. Но, конечно же, я ничего такого не делаю. Везу её в клуб к Звереву, и всё бы ничего, пока у меня не срывает чеку. Вопрос про брата и её подруги озвучиваю, а сам мысленно матерюсь. Зачем лезу в это? Чтобы что? Изводить себя ещё и этим? И то, как смущается Настя, лишь подтверждает мои самые нехорошие догадки. Черти в душе уже довольно скалятся, нашёптывают, что надо найти этого смертника и выпытать, что он там себе позволил в отношении Насти. Мне едва удаётся удержать лицо и унять это бешеное наваждение. Дальше вроде бы всё идёт как надо. Демьян, конечно, явно удивлён тем, что я пришёл с моей, получается, падчерицей, но слава высшим силам держит своё мнение при себе. А я в очередной раз убеждаюсь в том, Насколько он умный и проницательный мужик. Меня будоражит мысль, что Настя сидит со мной рядом. С началом боя освещение в зале чуть приглушается, так что при желании можно сесть поближе и... Раз за разом возвращаю внимание к бою. Плевать мне, если честно, кто кого сегодня отклашматит, да и кто возьмёт первое место тоже. Периодически посматриваю на Настю и в какой-то момент чувствую что-то не то, Слишком странно она дышит, да и выглядит не так. Вроде всё то же самое, но чуйка взрывается, не то. Настя? Настя? Зову её, но девчонка почти не реагирует. Смотрит расфокусированным взглядом, а я понимаю, что всё, пора валить отсюда. Забираю её. По ходу дела она ещё и оседает на пол, так что в итоге выношу на руках. В клубе я не в первый раз. И что где находится, примерно знаю. Поэтому сразу направляюсь в кабинет Демьяна. Доступ в него по отпечатку пальца, так как однажды Зверев мне этот самый доступ организовал, это оказывается лучшим вариантом. Укладываю девушку на диван, смотрю, пытаясь прощупать пульс. «Настя, как ты себя чувствуешь? Бледная такая, тебе стало плохо?» «Мне хорошо». Слабо улыбается, словно шальная только только не уходила одна Она протягивает руку и осторожно прикасается кончиками пальцев к моей щеке а меня будто оглушает в этот момент Прикрываю глаза, шумно выдыхаю, стискиваю зубы Настёна, что же ты делаешь? Обречённо выдыхаю, а затем подаюсь к ней и целую Потому что это всё край, финиш Это черта, за которой уже только с обрыва. Дальше некуда бежать, Настя.